Глава 30. Нет комментариев. Их просто нет. Она даже не помылась в этот раз. Что-то внутри требовало оставить это на себе в порядке наказания. А может быть, ей просто хотелось оставить на себе следы его прикосновений, их страсти. Глупо было отрицать. Без комментариев. Не будет она сейчас пытаться мыслить и искать ответы. Все. Спать. Думала, вообще не сможет уснуть. Видимо, выброс гормонов все решил за нее. Потому что Лиза уплыла в сон сразу же, стоило с головой накрыться одеялом. Но даже во сне работала какая-то внутренняя установка, запрещавшая ей касаться этой темы. Потому что снов не снилось, только странное состояние покоя как будто она в мягком ласковом коконе. И просыпаться потом, возвращаться в обычную жизнь, в которой надо что-то решать, категорически не хотелось. Однако Лиза заставила себя встать и со всей тщательностью выполнить утренние процедуры. Обязательная программа дисциплинирует, дает передышку и силы собраться перед неизбежным. Этим неизбежным была встреча с Марком а он просто уехал. Разочарование было колоссальным. Расстраиваться от того, что неизбежная встреча, которой она готовилась, цепив зубы и собрав все свои душевные силы, не состоится, но это было так. Лиза сидела в кухне в полном одиночестве и, подавляя досаду, жевала блинчики собственного приготовления. Однако теперь они казались ей совершенно безвкусными. Потом вышла на террасу и сидела в гамаке. А солнце в это утро согревало только номинально. Ветер гонял облака, норовил забраться под одежду. Сидела из чистого упрямства. Постепенно приходя к мысли, что дальше торчать безвылазно в этом доме просто невозможно. Так у нее совсем мозги атрофируются в этом замкнутом пространстве. На самом деле не было представления, что теперь делать дальше и как жить дальше. Мысли о том, что у них творится с фиктивным мужем, Лиза постаралась загнать подальше, просто оперировать имеющимися данными. Марк взрослый мужчина, у него нормальные мужские потребности. Договор загоняет его в определенные рамки, и долго он терпеть это не будет. Она его интересует только потому, что здесь сейчас его брат. О собственной глупости тоже думать не хотелось. Хороша, нечего сказать. Готова лужи растечься, стоит ему оказаться рядом. Он просто не привык сдерживать себя. Она каждый раз от большого ума попадается под руку. Дебилизм какой-то. И не в его, а на вкусе. Ему нравятся совсем другие женщины. Достаточно было эту его Ирину дягелеву увидеть. А теперь еще он ушел с утра. А может, вообще не ночевал? Почему-то так больно стало при мысли, что он станет искать выхода на стороне. Довольно об этом. Ей надо выбираться отсюда, заняться работой. Скорее бы уже отец приехал. Около десяти позвонил Сашка. «Мачеха, извини, что не заскочил с утра, просто... ну, короче, проспал!» «Ну что ты?» — улыбнулась Лиза, слушая его. «Спасибо, что позвонил». И вдруг озаботилась. «Ты там не опоздаешь?» «Нет!» — хмыкнул Сашка, понижая голос. «Марк у меня с утра торчит!» Невероятная смесь чувств затопила ее облегчением. Оказывается, он с утра пошел провожать сына, а она черти чего надумала. Стыдно стало, что с Сашкой вчера не попрощалась толком. А парень продолжал. «И дядька, они сейчас вдвоем запихивают меня в самолет. Мозги проели своими наставлениями». Лиза невольно засмеялась, а потом приложила руку к рту, глядя куда-то в гущу рваных облаков, и подумала, что будет тут скучать без него. «Но ты не скучай, мачиха я буду звонить!» Выдал Сашка, как будто услышал. «Честно!» «Да ладно тебе!» Отмахнулась. «Я серьезно!» Совсем другой тон, взрослый. У Лизы создалось впечатление, что он прикрывал трубку ладонью. «Приеду, как смогу, держись там!» И тихо добавил. «Мар, конечно, не подарок, но ты присмотрись, он правда хороший!» А потом уже громко. «Ладно, пока, мачеха, до скорого!» Разговор прервался. Покачала головой. «Сашка, Сашка, купидон хренов!» Ей было и смешно, и приятно, что парень по-своему переживает за отца. Вот только... Лиза еще некоторое время посидела в гамаке, а потом резко одним движением встала и ушла с террасы. Вроде ничего особенного. Немного общения, а настроение выровнялось. Лиза даже почувствовала прилив двигательной активности, какую-то здоровую злость на себя, закисшую в этой патовой ситуации. В этой бесконечной квартире Марка был маленький тренажерный зал. Он ей показывал. Туда Лиза и направилась, прихватив из кухни бутылку воды. И отключилась от мира. Сегодня должен был работать персонал. Будет кому принять какие-то экстренные звонки. Да и в любом случае обойдутся без нее. Обходились же как-то раньше. Сначала примеривалась и разглядывала место, где Марк свои бицепсы и идеальные кубики на прессе накачивает. Конечно, набор тренажеров тут был сугубо мужской, оно и понятно, но что-то можно было слегка подстроить под ее размер и рост. В углу на скамейке валялась небрежно брошенная футболка Марка как будто он оставил ее в спешке. И это было странно. Насколько Лиза успела узнать, он не разбрасывал свои вещи. Хотя что она об этом человеке знала, подумала она с досадой. Обычная серая футболка, еще влажная, пропахшая его потом. Лиза невольно зажмурилась и выдохнула, отгоняя тут же вспыхнувшие воспоминания а потом забралась на тренажер и работала до седьмого пота, выгоняя из себя все это дерьмо заодно с воображаемым жирком, наросшим почти за две недели бездействия. Потом будут болеть мышцы, но это будет потом. Зато сейчас она себя прекрасно чувствовала. Пропотнюченная насквозь, с полотенцем на плече, выбралась, чтобы пойти к себе помыться, но вспомнила, что оставила телефон на кухне. Гаджет лежал на островке. Она уже протянула руку взять и уйти, но потом заметила на кухонной стойке большую коробку. Утром ее не было. Подошла посмотреть и замерла озадаченно. В коробке были цветы в горшочках. Раньше она не видела, чтобы Марк держал в доме цветы, только декоративные кусты на террасах. Хотя, конечно, откуда ей было знать, что тут было раньше? Она живет в этом доме каких-то две недели. А цветы были такие разные, пестрые, радовали глаз. Она невольно улыбнулась и осторожно провела по лепесткам рукой. И тут же взволновалась. «Он что, собирается выставить их на террасе? Они же померзнут!» Но некого было спросить, и Лиза оставила это на потом. Вернулась взять телефон и пошла к себе, механически просматривая пропущенные звонки. Оказалось, час назад звонил Марк, и почти сразу следом за ним Лариса Серова. Лиза нахмурилась, а потом набрала Ларису. Слушала и поражалась. «Надо же, как человек умеет!» Мачеха с самым милым тоном осведомилась, как у нее дела. А потом пригласила на свой день рождения. «Мы же теперь одна семья?» «Семья?» Лариса дождаться не могла, когда ее выживет из дома. «Приходите с Марком, будет узкий круг. Отца нашего нет, он еще не приехал из деловой поездки, а мальчики на месте, привет тебе передают». «Ага, особенно роман». «И в чем подвох? С какой стати мачехи приглашать ее?» С другой стороны, Лиза давно уже поняла, что люди без причины ничего не делают. Значит, что-то нужно, и нужно конкретно от нее. А может быть, от Марка. Идти туда не было ни малейшего желания. И она бы сразу отказалась, но царапнула одна деталь. Лариса упомянула, что отца нет, он в отъезде. Что-то за его спиной затевает. Что бы это ни было, оно будет отцу во вред. Лиза вдруг поняла, что не отступит. «Спасибо, мы постараемся. Я перезвоню Марку и сообщу точнее». Еще несколько ничего не значащих фраз, и Лиза отключилась. И замерла с гаджетом в руке. Теперь оставалось самое сложное — позвонить Марку. Откровенно говоря, дрожали руки, когда набирала его. И потом, пока шли гудки, откровенно нервничала. а ладони вспотели. Наконец он ответил. Да, и тут же требовательно: Я звонил, ты не брала трубку. Лиза закатила глаза. Я была в тренажерном зале, телефон лежал в кухне, не слышала. А, глухо проговорил он. Как будто ожидал чего-то иного, а Лиза потихоньку начала злиться достали уже его беспочвенные собственнические заходы. И тут он сказал: там должны были доставить цветы. «Да, я видела». «Хорошо». И прежде чем она сказала, что на террасу цветы сейчас не стоит выносить, совсем уж неожиданно спросил. «Тебе понравились?» Лиза оторопела, как-то разом проглотив все слова. Невольно провела кончиками пальцев по шее и заставила себя выдавить. «Да, красивые». «Хорошо». Повисла пауза. Потом Марк сказал. «Ты...» «Вчера я... я не хотел... прости». Ей вдруг стало так обидно, иррационально. Ведь все правильно. Он был неправ, извинился. Почему? «Да, я поняла». Промямлила она. Краснее от досады, как дура. Опять повисло молчание. Надо было закрыть эту тему. А еще лучше вовсе обойти молчанием. И вообще не за этим она звонила. «Марк, нас пригласили». Она заставила себя говорить спокойно. «У моей мачехи день рождения. Ты как?» Лиза не ждала особо, что он согласится. В крайнем случае, пошла бы сама. Но Марк с готовностью согласился. «Когда?» «Сегодня. Время я уточню. Как уточнишь, дай мне знать. Подарок? Возьми на свое усмотрение». «Хорошо», — ответил он. Лиза отключилась. «И все? Вот так просто?» Отодвинула от себя гаджет и как-то глупо на него уставилась. Это был их первый супружеский разговор, и они даже не поругались. А вечером предстоял первый со дня свадьбы выход в свет. Лиза, конечно, волновалась. Что бы она там себе ни говорила, на интуитивном уровне она ждала подлянок от Ларисы. Но даже не это а то, что они с Марком впервые куда-то вместе выйдут. Она прекрасно понимала, какое впечатление Марк производит, сама чуть не ослепла, впервые его на фотографии увидев. И надо было соответствовать. Зная пристрастие мачехи ко всему пафосному, Лиза долго и придирчиво подбирала наряд себе на вечер. Мелькнула мысль, что еще полгода назад эти проблемы были от нее так же далеки, как и песчаные бури на Марсе. Стала бы она тогда заморачиваться. Джинсы и джинсы, на все случаи жизни. Ну или пара платьев, оба любимые. Сейчас у нее была целая гардеробная комната, и она не знала, что надеть. В конце концов остановилась на удлиненном платье темно-стального цвета. Оно было из какой-то гладкой мятой, тускло-поблескивающей ткани. Прямое, прилегающий силуэт. Оно не обтягивало и вместе с тем идеально подчеркивало ее стройную фигуру. Крохотные рукавчики оставляли руки открытыми, а вот ворот, как у водолазки, полностью закрывал горло. Платье было выбрано с умыслом. Во-первых, оно соответствовало ее представлениям об элегантной одежде, а во-вторых, Лиза сегодня собиралась надеть бриллианты, которые Марк подарил ей. И для этой цели платье как раз подходило. Это был жест доброй воли. Раз уж первым предложил мир и извинился. Под платье еще полагались тонкие чулки в тон и изящные туфли на шпильке. Волосы она собрала в узел на затылке. Еще и еще раз оглядела себя. Хорошо. Оставались украшения. Честно говоря, подрагивали руки, когда их вытаскивала из футляра. Ну вот, теперь все было готово, и время уже поджимало. Лиза зацепила из гардеробной легкий шарф, перебросила через руку плащ и вышла. Марк ждал ее в холле. Она еще издали увидела его со спины. Красивый мужчина в шикарном темно-сером костюме. На секунду сердце затрепыхалось в горле, но она приказала себе успокоиться. А он услышал шаги и повернулся, и вдруг замер, приоткрыв рот. Потом уже, когда их вез водитель, Лиза смотрела в окно, остро чувствуя его присутствие и с непонятной смесью чувств, вспоминала восхищение, когда он ее увидел. И потом, как он сглотнул, осторожно поправляя узкое колье цепочку, и пробормотал. «Тебе идет». А потом отвел глаза, и все. Больше не смотрел в ее сторону. Вот и сейчас. Нет, она не смотрела на него. Просто знала, что он хмурится и тоже смотрит в окно. Один только раз заговорили, когда она спросила про подарок. Марк сказал, что его доставят по адресу вместе с букетом. И все. И, честно говоря, что там за подарок, Лизу не интересовало. Протокол соблюден. Волновала и настораживала другое. Лиза просто нутром чувствовала, что мачеха задевает какую-то гадость. Но и то, что там будут Олег и Роман, тоже вызывало тревогу. Маркс сейчас был в таком состоянии, когда боишься что-то тронуть. Шаткое равновесие на острие иглы. Лиза сидела рядом. Он невольно сглатывал, вспоминая свое впечатление, когда ее увидел. Совсем как тогда, на свадьбе. Оглянулся на шум шагов, и в первый момент показалось, что ослеп. Только потом, сфокусировав взгляд, смог разглядеть ее. И снова будто ослеп. Ему понравилось. Чудовищно понравилось. Особенно его бриллианты на ней. Тут же полезли в голову мужские мысли, как это все будет смотреться на голой коже. Пришлось тормозить. До этого еще как до звезды. Он зарекся торопиться. Потому что вчера... Вчера был такой дикий выплеск эмоций. Кайф запредельный. Марк невольно обиженно дернулся. А потом она смотрела на него, как будто он чудовище. Всю душу ему вывернула. Сегодня вроде оба старались не касаться вчерашней темы и даже мирно поговорили, но сейчас она сидела рядом, такая застывшая в своих мыслях, и ему снова было муторно. Всегда поражался, как эта живая светленькая девочка вдруг превращается в холодную стерву. «Она ведь откуда-то из провинции!» Марк так и не удосужился расспросить. «Там что, блядь, учат так одеваться?» Или это просто ее личная фишка, талант, типа под лицу все к лицу? Наверное, потому что она ему нравилась и в бесформенной спортивке, и в простой футболке. Она ему просто нравилась. Мужчина глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Все дело в ее молодости. Он как зажравшийся и очерствевший, привыкший копошиться в жизненных отбросах и вдруг что-то молодое и чистое. Конечно, его потянуло, а не готов оказался, что так случится. Но сейчас он кусал губы. Марк не обманывался, предстояла неприятная встреча. Обоих братьев Серовых он терпеть не мог. А стоило вспомнить, с каким чувством Олежек вечно норовил обнять Лизу, шерсть дыбом вставала на загривке. В общем, не ошиблась Лиза. Это было тяжелое и неприятное мероприятие. Гостей действительно оказалось немного, но единственный, кого ей еще как-то приятно было видеть, — Олег. Но с ним она не смогла пообщаться. Рядом мрачной глыбой нависал Марк. Ей не хотелось его лишний раз нервировать. Сегодня они один день прожили мирно. Не ошиблась Лиза и в том, что мачехе от нее что-то нужно, потому что при первой же возможности она увела ее в сторону, и пока Марк там о чем-то говорил в кругу мужчин, начала. «Лиза, я понимаю, мы с тобой не всегда ладили, но поверь, если что-то и происходило, это не со зла». «Да, конечно, я понимаю», — изобразила улыбку Лиза. «А что это на тебе?» Хищно прищурилась она, оценивая Лизино колье. Кажется, не то, что дарил папа. Нет, это Марк. А, да! Мачеха на пару секунд отвернулась, искала взглядом кого-то, очевидно, сыновей, а конкретно романа, потому что, увидев его, вроде бы успокоилась и снова обратилась к Лизе. Я хочу поговорить о твоем отце. У Лизы сердце сжалось. С ним. Что-то случилось? Умом он тронулся, вот что случилось. Зло бросила Лариса. А вот это уже не понравилось Лизе. Очень не понравилось. Что, простите? И тут Лариса повернулась к ней лицом. Лиза была поражена, насколько искренний испуг сейчас светился в ее глазах. Ты не знаешь, а это у него стремительно прогрессирует. Он... «Совершает немыслимые вещи, раздаривает состояние каким-то фондом, каким-то клиникам, он хочет нас померу пустить». «Клиникам?» — переспросила Лиза, начав понимать, в чем дело. «Я не знаю, что будет и как долго это потянется», — уже другим тоном проговорила женщина. И Лиза поняла, что до этого было представление. Главное начнется сейчас. «Отец не вечен, Лиза» а без поддержки семьи ты...» Она многозначительно взглянула в сторону Марка. «Вряд ли кому-то будешь нужна». «Намек на то, что его женили на ней насильно? Отлично!» «Подумай сама. Долго он станет терпеть тебя в своем бизнесе», говорила Лариса, улыбаясь кому-то из гостей. «Поэтому ты уже сейчас должна заручиться поддержкой братьев и настоять, чтобы Романа ввели в совет директоров». «Так вот, откуда ветер дует! Лозинки!» «А почему не Олега?» — спросила Лиза. «Олег не так уверенно чувствует себя в бизнесе!» — поморщилась Лариса. «Ты же знаешь, у него вечный праздник, прожигатель жизни, поэтому роман!» Много чего могла бы сказать Лиза этой женщине. Однако она изобразила улыбку. «Я подумаю об этом». «Подумай, конечно!» проговорила Лариса. Многовато шипящих слышалось в голосе этой женщины. Впрочем, Лиза могла ее понять. Каждый для себя старается как может. Она уже собиралась отойти, как вдруг Лариса сказала неожиданно, но созвучно ее мыслям. «Знаешь, зря женщин называют продажными. Самые продажные на свете мужики. Они за свой бизнес душу продадут. Вот Марк, например». «Что, Марк?» — не поняла Лиза. «А ты не знаешь?»